Киндер задрал головенку и поглядел на журналиста с большим сомнением. «Давай, давай», — поторопил Матадор, — «ты же у нас теперь штабной и всю картину видишь. Вот и рассказывай, как бы ему». «А вы про меня в своей книжке напишите?» — спросил Киндер. «Непременно, Майски, если живой останусь». «Вот это правильная формулировка, Скаломатадор. Значит, понемногу втягиваешься». «Значит так», — сказал Киндер. Большой с генералами Твердолаптевым, гамоляка и Уэбоком, плюс Воронин и нынешний глава Свободы, ну не могу я их запомнить, чехарда какая-то, решили устроить очередной карачун всем бандитам и мародерам и на этой почве объединить усилия. Тем более, что по данным разведки в зону прибыл Пекинес, то ли на сходняк, то ли что-то ценное на Иболем. Назначили начальники в время ч и тут пропадает Белый. Никто три дня его не видит. Ну ладно, мало ли что. Но! Ночью в харчо валивается Рамштайн, один, без лунохода. Весь в кровище, еле живой. Два огнестрела на нем. Но в баре был как раз Пилюлькин, а набраться еще не успел. Обиходил, перевязал, уколол, своих дежурных из больнички вызвал. Рамштайн, прежде чем отрубиться, рассказал, что ходили они с луноходом на окраину Припяти. Зачем, не уточнил? «Да я знаю, зачем, уточнял. На Матадор пихнул его в бок. И вот лежат они на развалинах стадиона, никого не трогают, изучают обстановку. Видят, идет белый. Торопится кого-то выручать, наверное, наладился. И тут из-за кустов выскакает этот новенький, Топтыкин, человек-гора. Мы-то думали, что он уже давно псами растерзан, а он в бандюки подался. Вот тебе и дитя природы. Бьет гадёныш белого по башке, взваливает на плечо и тащит. Но луноход, конечно, не стерпел, прицелился в ноги и выстрелил. Он хорошо стрелял-то луноход, а тут оплошал. Но! Топтыгин не один был, их там еще человек пять. И стали они лунохода с Рамштайном поливать огнем из пяти стволов. Лунохода сразу завалили, а Рамштайна подранили. Он мертвым прикинулся. Подходят. Обыскали, стволы забрали. куда растоптали хабар, какой был, утащили. Один хотел в раме контрольный выстрел сделать, но главный сказал, что вон, мол, и скачут, пусть помучается, сучара вольная, будет знать, как на деловых залупаться да облавы устраивать. А Рамштайн-то про облаву ни сном, ни духом. У военных протекло горько, сказал Матадор. Ну и... Рамштайн сильно разозлился, сказал Киндер. Ладно, думает, кранты. И пишет на рюкзаке кровью, что белого их схватили. И готовится принять плохую смерть. Но тушканчики его окружили, постояли, да и поскакали по своим делам. брехня уверенно сказал Мэлла. «Химера, может може раненый людинен не чапнуть, а ли тушканчики. Вон и ж як «Не скажи, мыло вокруг белого иногда такие вещи случаются». Ну, Рамштайн и поднялся, кое-как перетянул грудь тельником и пошел, благо ноги целы. и на одной злобе до бара дотянул. Большой сам примчался, взбесился, да и весь народ взбесился, смерть блатным и черным, на святое посягнули. Тут вызывает Большого сам Пекинес и говорит, «Белый у нас, обеспечьте свободный проход, рефрижератор с мороженым по случаю жары, пару автобусов до польской границы и много еще чего». А выкуп назвал такой, что Большой побледнел. Стал он время тянуть. Простите, вмешался Майский. Я в заложниках трижды был. Два раза добровольно, а про третье я уже господам Сталкерам рассказывал. Это ваш Пекинец время тянет. Зачем это ему этот белый нужен? Точно. Вот и большой также решил Скалкиндер. Но где они сидят мы быстро узнали в подвалах Агропрома. Ну так они сами себя в ловушку загнали Скалмотодор. Если бы Скалкиндер. Тут в углу бара просыпается Гуран. Ходит в курс дела и говорит, «Плохо дело, ребята. У Пекинеса есть такой человек по кличке Заофил, вроде бандитского шамана. И этот Заофил вроде бы может с бюрерами договариваться. Он целое их кубло на мороженое подсадил, и они якобы могут для него ходы копать, куда попросит. «А откуда Гуран знает?» — сказал Матадор. «Так он же сам из бандитов. Может, связи остались?» «А меня к вам Большой прислал вот почему». Среди военных крыса завелась. Тоже новость, сказал Матадор, их там полно. А мы-то при чем? Большой думает, что Пекинес будет выходить именно тут, сказал Киндер, в здании. Чего ж Большой тогда одного тебя сюда прислал, а не всех? Да потому что Пекинес как-то странно себя ведет. Большинство своих людей разбросал по разным точкам, чтобы наши тоже рассредоточились. Да что теперь их собрать по-быстрому не получится? «Не на материке все-таки воюем. Прямых дорог нет. Собак всех переполошили. Зомбаки под ногами путаются. На свалке вообще черт знает что». А Белый точно жив, сказал Матодор. «На что он убитый-то?» «Извините, вмешался Майский, я что-то не пойму. Сначала вас, то есть нас, посылают прикрывать заведомо безопасный сектор, а потом внезапно оказывается, что тут-то и есть самый Сталинград. Так дела не делаются. — Еще раз извините. — Это правильно, Дэн, что извинился, сказал Матадор. Только в зоне с логикой плоховато, и не только с логикой. Вот в лагерях есть поговорка. Не веришь — прими за сказку. А у нас по-другому. Не веришь — прими как данность. — Я же вам и говорю, сказал где Белый замешан, всегда жди сюрпризов. — Так может, ваш Белый еще и причинно-следственную связь нарушает, предположил журналист. Белый все, что можно, нарушает, сказал Матадор, как беззаконная комета в кругу расчисленных светил. Только никак я в толк не возьму, почему Белый позволил салаге себя скрасть, и почему эта отмычка семикудовая Топтыгин подался к байдюкам. Им же вроде старая вера не велит. Брехния, обозначил Самуэл. Не может бюреры так швидко как опаты». Да там вояки еще когда ходов понаделали, сказал и агрегат свой наверняка бросили. А бюрерам хрен, что бетонными блоками жонглировать, что фрезу вращать. В гостях у сказки развел Майский руками. Он вообще-то привык, что журналистов будущий герой всегда норовят наколоть. А потом читают статей, куда животы надрывают. «Все, КВН закончен», — объявил Матадор. «Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Мыло, спустись вниз и намотай на перекладины наш липовый пух. Киндер, тебя учить не надо, прикинь». «Как нам лучше распределиться?» «Дэн, покажи свою марсианскую ружбайку!» Через четверть часа крыша, обширная, как палуба авианосца, превратилась в маленькую крепость. Правда, с огневой мощью было плоховато, а с боеприпасами и того хуже. «Связи нет, объем мотодор Переходим ко второму пункту. Если бюлеры сделать им выход прямо под нами, в здании, что маловероятно, то там у нас тоже кое-что имеется». Вряд ли, конечно, они полезут на крышу, что им здесь делать, но ну, который под нами, мы все-таки обезопасим. Отойди-ка, фрилансер. Майский с удивлением обнаружил, что действительно стоит на крышке кованой жести. Замка, правда, не было, и в петли мыло загнал ржавую арматурину. Лепковатая, заметил Киндер. Да они ведь мину могут поставить дорвануть. Не полезут они на крышу с халматодор. Они ночью дождутся и будут просачиваться через периметр. «Ты же сказал, там полный непроходняк», — заметил Дэн. «Там военкеры, сказал Матадор, не все продажные, а миротворцы всего боятся. Где и когда эти письмекеры героизм проявляли?» «Бывало, бывало, сказал Майский, не надо их всех дерьмом томазать. Да хоть и взять, поддержал его киндер. Исключение подтверждает правило, сказал Матадор. Он потому и дезертировал, что что не вписывался». К нам бы его сюда мечтать на Скалкиндер. Никогда головы не теряет, чухня белоглазая. Но далеко сейчас юг Капека, если жив, конечно. Солнце между тем помаленьку начало сваливаться на запад. И чё это сегодня так печёт, Скалкиндер? Не припомни я в зоне таких ясных дней. А то Земля, наша матушка, с зоной борется с Скалматодор. Земля ведь живое существо, а зона — болячка. Вот и решила планета болячку прижечь. Кстати, в такие редкие дни у мутантов падает активность. Вот бы все лето такое стояло востыкнул Киндер. Болот эти гадски высушило. Хлопцы скаомыло. Почему что Пекинес наискрал болотно доктора? Потому что доктора сама зона бережет, на оскал Киндер. Так во наши пилу отэш. Да вот не уберегла, вздохнул Матадор. Хотя и странно. Все это время Денмайский слушал-слушал, а в бинокль-то посматривал. Собаки бегут, объявил он, штук десять. Нде, скинул Самуэр. Далеко, сказал Дэн, примерно там, где лес заплясал. Тойны хай бегуть, а в нас завжды тихо. А может, вот сейчас под нами какие-нибудь твари возятся, предположил Майский, продолжая обозревать окрестности. Нет там никого, сказал Матадор, я бы почуял. Да и случайные люди сюда не сунутся. Все знают, что там Химера живет. Майский чуть не подпрыгнул, но сумел сдержаться. Ложная тревога, сказал Матадор. Слух насчет химеры пустили мы сами. Химеры так близко к людям не селятся. Не любят они этого. А у Белого, говорят, ручная химера есть, скалкиндер. Киндер. Брехня, сказал Мэлэ. Скажи еще что он и к он взял и выгодовал. Я уже ничему не удивляюсь. Ей-богу, вот выручил мы Бела, так я с него с живого не слезу. Пусть перестанет темнеть. «А все-таки мы трое его крестники», — сказал Киндер. «И мне по барабану, как он меня из подвала вытащит. Главное, что вытащит. Так что не старайся, Матадорушка, все равно он тебе ничего не скажет. А если скажет, то в раз свою силу потеряет». «Киндер, Киндер!» — укоризна сказал Матадор. «Детё ты и есть дитё. У тебя за спиной все-таки высшее образование, хоть и физкультурное». Бил ему с мыла «А почему тебя Матадором зовут?» — спросил Майский. Он все-таки не забывал, что ему заказан сценарий и спешил нахвататься деталей сталкерского быта. Мыло в очередной раз противно захихикал. Седуа сталкера это не смутило. «Потому что я обожаю кариту, сказал он. «Денег я не коплю, в могилу их не заберешь. Зато каждый год езжу в Испанию, оставляя Мыло без присмотра. И в день Святого Фермина, 7 июля принимаю участие в беге с быками». В белых штанах, уточнил Майский, и в белой рубашке, сказал Матадор, и в красном берете, и в красном пионерском галстуке. И так нехорошо. Неужели в зоне риска не хватает, сказал журналист. Я так в Испании вел чисто растительную жизнь с устрицами и Тинта Бланка. Там парень риск человеческий, естественный. Там и адреналин настоящий. А здесь все такое... Нелюдское. Тут вмешались мыло с киндером и стали пенять Матадоро, что он деньги на ветер пускает ради своей блажи. А вот побегал бы он на перегонки с кровососами, как все добрые люди, или хотя бы с припятскими кабанами, которые могут выпустить кишки не хуже мелких испанских бычков. Мыло же на вопрос, почему он мыло, ответил кратко. Гигиена. Майский глядел в бинокль, медленно опорачиваясь по кругу, и думал, что его фильм так и начнется. Сбега быков по Амплоне. Благо студия имени Довженко теперь богата. Внимание, воскликнул он. Со стороны периметра к нам едут гости.